Запись 14. -я. Через три дня среди песка и камней начали вытягиваться языки зелени. С каждой верстой они расширялись, пока не захватили все видимое пространство. Мы разбили лагерь в райской долине, опоясанной кустами цветущего шиповника, наполненной блеском росы и пением птиц. Местами Трава была такой высоты, что даже моей грации с ее кургузой шеей выпало счастье полакомиться свежими стеблями. Все ожили, но спустя еще пару дней вышли к реке, которой здесь не должно было быть. На моей карте она протекала много южнее, и ни одним своим изгибом не пересекала наш маршрут. Впрочем, карта была составлена в 1887 году, С тех пор топографические съемки здесь не производились. За четверть века река могла сменить русло. Хотя могла появиться и новая, что на юге Монголии не редкость. Обманчиво легкая для переправы, она не выглядела глубокой, но все попытки перейти ее вброд успеха не имели. В сажении от берега вода доходила до полубока лошади. Дальше дно исчезало или превращалось в кисель. Вечером... Наран Баттер созвал военный совет. Предстояло решить, стоит ли переправлять конницу в Плавь отдельно от обоза и артиллерии, или лучше искать броды, чтобы форсировать реку всей бригадой, но потерять драгоценное время и упустить имеющийся у нас шанс на внезапность нападения. Когда носили агенты из Тардаутов, гамины осведомлены о нашем продвижении, но думают, что мы еще далеко. Обсуждение затянулось. Прежде чем высказаться по существу, участники совещания припоминали аналогичные случаи из прошлого. Причем аналогии были весьма отдаленные, а рассказ, как принято у монголов, начинался с детального описания места действия и не мог с него сдвинуться. Но в итоге большинство голосов было подано за предложение не трогаться с места и подождать, мол, еще неделя такой жары, и река обмелеет». Общее мнение свелось к тому, что нельзя разлучать конные полки с другими подразделениями, не то китайцы разобьют нас по частям. К месту прозвучала притча о мудрых мышах, которые собрались все вместе и победили льва. Наконец слово дали мне. Я рекомендовал продолжить поиски бродов для артиллерии, пулеметной команды и обоза, Оконные полки переправить вплавь и двинуть к бархуто, чтобы отрезать от крепости разбросанные по округе мелкие китайские отряды и группы фуражиров. Подводы, пушки и скот под охраной сотни всадников подтянем позже. Дамдин меня поддержал, добавив, что если броды не будут найдены, нужно забить десятка-два быков, дождаться, пока от кишечных газов туши раздуются на солнце». Затем связать их по нескольку штук, спустить на воду и на них, как на плотах, перевести на другой берег подводы с продовольствием и снаряжением, двуколки пулеметной команды, а главное — орудие. Я сразу понял, откуда растут ноги у его идеи. Ничего тяжелее юрты у современных монголов нет, но на таких же облепленных тучами мух первобытных понтонах их предки переправляли китайские стенобитные машины через Днепр — Волгу, Вислу, Дунай. Память об этом остроумном инженерном решении потомки пронесли сквозь семь столетий. Наран Баттер принял мой план с внесенной Дамдином коррективой. Я мог быть доволен, но удовлетворения не почувствовал. На меня дохнуло леденящим холодом, как если бы рядом со мной положили сохраненного вечной мерзлотой мамонта. В мире, где я очутился, походы Чингисхана и Хубилая закончились не далее, как вчера. Я отдавал себе отчет в том, что едва ли этот мир окажется для меня приемлемой средой обитания. На утро началась переправа. К вечеру вышли на колесную дорогу к бархоту. Гамины нас не ждали, нам удалось отсечь от крепости до сотни солдат, почти на треть уменьшив ее гарнизон. Но успех имел и оборотную сторону. По пути наши цирики стали грабить торгаутов, и некоторые из пострадавших, заодно с теми, кто больше других зависел от торговли с китайцами, ушли в Бархото и пополнили ряды его защитников. Наш освободительный поход приобрел черты. Гражданской войны.